Периада первая. Элья. Если разделить уродца пополам, получим двух мертвых уродцев. У тебя хватит на это смелости? Памфлет о трех мирах, больше известный как «Вопросы третьему уродцу». «Я хочу резать», — сказал кусок железа и отправился в Горн. «Кузнецовы балабонки». Перераспределение и территория приемки – это нормально. Это, считай, повезло. С учетом обстоятельств в дела, цель ей могли обойтись и покруче. Но раздражение мысль не уменьшало. Хотелось вогнать кинжал в живот хотя бы тренировочному чучелу. Увы, нельзя. Причина – маленький бланк с бурым пятном оттиском канцелярии. И двери родных казарм захлопываются перед эльяным носом. Ну да, не положено нарушителю расхаживать среди честных воинов-фейхтов. И вроде бы правильно все, предсказуемо, но до тошноты несправедливо. Потому Элье решила убраться отсюда затемно. Походная сумка с пожитками и сверток с оружием ждали на деревянной лежанке. Помощник интенданта, кто-то новый, с незнакомым рисунком крыла, принял по описи матрас, осмотрел прикроватный сундук и еще раз проверил печати на шнурах оружейного свертка, после чего свинцовым карандашом указал на выход, где уже переминался в ожидании провожатый. Ни слова прощания. Так и надо. Элья не намеревалась оставлять казармы надолго. Провожатый, кривокрылый служащий Икке, словно чувствовал ее внутреннее напряжение, а потому не поднимал взгляд от земли, И кланялся каждые 20 шагов. Впрочем, Элью сейчас занимала вовсе не это слабая особь, а новое место службы. Внутренний надзор территории приемки. Нечего сказать. Непыльная работенка выпала. Крайне обосторожить. Смотри себе за складами, да разнимай драки, что регулярно случаются на выходах из порталов. Прикидывайся, мол, бывалому фейхту. Это вовсе не зазорно. Фу. Мерзость. По мере спуска ветшали дома, становясь ниже и гаже с виду. Каменные лестницы уступали место деревянным, а после и веревочным. Все реже попадались арки мостов, а воздух тяжелел. Элья даже остановилась, переводя дыхание. Да что это такое? Чтобы у нормального фейхта после небольшой прогулки одышка появилась? Невозможно. И вон, пасть раззявив. Хлебает воздух, дергает недоразвитыми обрубками, несимметрично торчащими из-за плеч. Но это же Икке, а Элья, Фейхт, другое дело. Развернув крылья, она ускорила шаг, отмечая, как привычно, но неприятно ноет спина. Икке дернулся было следом, пробежал пару метров и остановился, опираясь обеими руками о стену Кардегардии. Он сипло дышал и громко кашлял, сплевывая темным. «Больной, что ли?» «Ну, довел и ладно. А тыки нельзя требовать многого». Перед дверью Элья замерла, успокаивая сердцебиение и сухое дыхание. Поколебавшись секунду, все же перегнала талику энергии с крыльев в тело. Сразу стало легче, и уверенность появилась. Вовремя, потому как из-за двери донеслось. «Заходи уже!» Интересно, ее услышали или почувствовали? Хотя, скорее всего, засекли громкого Икки. А внутри минимум двое, но один спит или прячется. Расправив крылья так, чтобы можно было разглядеть их силуэт и рисунок, Элья вошла и остановилась в трех локтях от офицера. Как гласит устав, на расстоянии половины длины боевого кнута. Мысль про Бран царапнула свежую рану. До разбирательства он конфискован, а фейхт без брана половина воина. Офицер, огромный склан с лицом цвета стальной стружки, вытер руки и бросил полотенце на край медного таза. Пялиться на начальство не полагалось, а потому Элия уставилась прямо перед собой и попыталась почувствовать второго. Тот самый, показавшийся спящим, Вполне себе живо двигался и держался на самом краю видимости. Нарочно бесит. «Элья Ван Харт". офицер махнул рукой. «Можешь не надрываться!» – произнес он и указал на угол стола, где лежала аккуратная стопка бумаг. «Наслышан! Вам всем там внизу голову отшибает?» «Знакомая манера. И отвечать, разумеется, не положено!» Я чрезвычайно рад, что внутренний надзор теперь воспринимают как гауптвахту. А ты рад, Джум. За спиной молчали. Вот скажи, на кой ляд мне сдался фейхт без кнута, не знаешь? И я не знаю. Зато канцелярия все знает. И что ты будешь делать, если при переброске кто-то из твоих же зачудит? Кто-то при броне избранным. Что она будет делать, Джум? «Охранять правопорядок любым возможным способом», — сказал Джум и встал так, чтобы Элья, наконец, могла его видеть. Зрелище ей не понравилось. По форме крыла явный фейхт, но весь какой-то перекореженный. Лопасть разодрана шрамами, а мембрана полностью выгорела, и теперь крыло напоминало лист, в котором жучки выяли мягкую плоть, оставив нетронутыми сухие жилки». И ветераны-то давние, а следов восстановления нет. А Джоум тем временем продолжил. «Разумеется, с порядком несения здешней службы ты не знакома? «Незнакома», — отозвалась Элья, отведя взгляд от искалеченных крыльев. «Смогла бы она так доживать, неизвестно на что надеясь?» «Тогда вещи вон в тот шкаф. Ах, да». Джоум даже не стал ломать печати на свертке с оружием, просто взрезал шнуры кинжалом. «Пять железа и шагом марш за мной на инструктаж!» Привычная тяжесть успокоила, но лишь немного. Весело стало, сразу после полудня. Первый день и первый труп в каком-то дальнем ангаре. Великолепное начало службы. Вот тебе и временное понижение. Возись теперь с мертвецами. Дорогу среди однотипных коробок зоны приемки предстояло отыскать самостоятельно. Пусть Джоум и объяснил вкратце, как выйти на нужный номер, но от провожатого Ильи не отказалась бы. Только давишные Икки... Куда-то исчез. В этом вся их сущность. Одно слово. Бесполезные. А запутаться было легко. Одинаковые строения. Безглазые и многодверные. Меченые по собственной не до конца ясной системе. Изначально низкие, они еще больше проседали под саванными серых кровель. В распахнутых воротах виднелись горы бесполезного ныне барахла. Вот желтые тюки шелкопредельных фабрик. Вот валики перезревшего мха, частью разворошенные крысцами. Вот плоские ящики, из щелей которых торчит свалявшаяся солома. А если подойти ближе, потянет химическим запашком. Ангар, подпертый пухлыми башенками, нашелся за хранилищем стекла. Судя по знаку над воротами, нужное место. В нос шибануло формалиновой вонью, крепко и аж глаза заслезились. Изнутри местечко выглядело и вовсе странно. Ящички, ящички, ящички во всю стену. Открытые, со связками свитков. Закрытые, с сургучевыми нашлепками поверх скважин. Трезубец светильника, неоправданно яркого для этого сарая, торчал в углу, отчетливо освещая стеклянное покрытие стола. Искокоженный труп с вывернутым крылом. Мертвый Икки... Лежал, притянув ноги к груди и сдавив руками голову. Ногти разодрали кожу, выпуская кровь, но она вместо того, чтобы выгореть, застыла студенистыми бляшками. Не без труда Илья узнала в мертвеце утреннего провожатого. Над ним склонился доктор Диен в мятом фартуке и грязноватой фракке. Рукава закатаны по локти». Еще более грязный плащ, небрежно наброшенный на плечи, распластался поверх крыльев, мешая различить рисунок. «Специально?» Придерживая голову мертвеца за подбородок, доктор пытался снять кровяной сгусток, но что-то не ладилось. С появлением Эльи занятие свое он не бросил, только рукой махнул, приглашая подойти поближе, и буркнул в полголоса. «Новенькая!» «Сегодня прислали. Вместе с ним». Доктор кивнул. «Бывают совпадения. А у нас тут старая песня. Прошу тебя, как представителя внутреннего надзора, осмотреть тело и засвидетельствовать отсутствие внешних повреждений. Ну, кроме тех, что от его собственных ногтей. Ты ведь знаешь, что такое смертельные раны?» Элья хмыкнула. «С этой стороны все нормально», — сказала она. «Его бы перевернуть». Кожа, неестественно побелевшая, казалась сухой и ломкой даже на вид. Потому Элья не удивилась, когда от прикосновения доктора она треснула и сползла, обнажая седоватую мышцу. Но отвернуться захотела. «Всевидящий, дай терпение на эту яму. Хотя бы до конца недели, ну или на две. Дольше ее держать не станут. В конце концов, это же просто формальность». «Здесь тоже с виду ничего, кроме дырок от ваших пальцев, доктор». «Вот и славно. Теперь моя очередь». Доктор, вооружившись парой игл с закорючками на концах, приподнял веки и, заглянув в глаза, провел крючком по глазному яблоку. Бросил комок в пробирку с мутноватой жидкостью. Потом снял-таки подсохшую кровь и отправил во вторую пробирку. «Что, не приходилось видеть такого?» «Такого нет». «Хотя этот труп даже лучше многих иных, растоптанных копытами человеческой конницы, проколотых копьями и расшитых стрелами, изрубленных, истерзанных, сожженных, убитых ударом в спину. Просто непривычно видеть, чтобы умирали без ран. Наверное, прав офицер. Голову отшибает у всех вернувшихся снизу». Доктор попытался растянуть крыло. Но сведенные судорогой жилы затрещали, а мембрана посыпалась серым пеплом. Проклятие. Одна надежда, что это не заразно. Иначе разумный доктор, а славится своей разумностью, ведь так не стал бы ковыряться в мертвом теле голыми руками. «Как по мне, причина смерти – острая дистрофия, вызванная длительным эмановым голоданием», сказал он, переворачивая труп на другой бок. Теперь крылья обломались, а Элья получила возможность рассмотреть спину. Дуга позвоночника, полукружье ребер, кое-где прорвавших кожу, черные пятна между лопатками. А это? К пятнам она прикоснуться не решилась. «Это трофические язвы, типичный признак третьей стадии голодания». «Значит, его не убили?» – подытожила Элья, отыскивая взглядом место, где можно вымыть руки. «Ну, как сказать, формально нет, но...» «Всевидящий, дай терпение. Его смерть не является насильственной ни с моей, ни с вашей точки зрения, так?» «Так», — покорно согласился доктор, вгоняя широкое лезвие между обломками крыльев мертвеца. «Вот и хорошо. Благодарю». У самой двери я накликнул Элью. «Послушай, я понимаю, ты только прибыла, новые заботы и все такое, но тебе и вправду все равно, что с ним произошло?» «Абсолютно», — совершенно честно ответила Элья. «Главное, что ей не придется отвечать еще и за эту смерть». Ступеньки уходили в бездну, прикрытую пологом сизых туч. Время от времени ветер поднимал волны влажного тумана и гнал их на штурм лестницы. На всякий раз грозовое войско разбивалось о мраморные статуи. Первыми встречали натиск каменные уродцы Икки. Их кривые крылья, перекрещиваясь, заслоняли бездну. Искаженные лица казались отражением друг друга, Они нелепо вывернутые руки смыкались аркой, над которой зелено-желтой крышей нависала золотарница. Тяжелые стебли тянулись выше, находя опору на плечах мастеровых винст, чей облик менялся с каждой ступенькой. На середине лестницы, рожденных для малой пользы, сменяли диен, рожденные служить, а после рожденные воевать острокрылые фейхты. На их поясах золотарница повисала тремя витками, неотличима от настоящего кнота Браана. «А где же Гебрааны и Ханги?» — поинтересовался Фраахи, упирая клюку пустевший постамент. Еще несколько белыми кубками возвышались по другую сторону ступеней. Старый склан поплотнее запахнул фракку и поправил брошь в виде жука, растопыренные лапы которого удерживали тяжелый плащ. На реставрации. Скэр, поддавшись порыву, запрыгнул на пустующую платформу, отбросил собственную накидку и расправил тяжелые крылья. «Будет как-то так». Фрахе коротко кивнул и заковылял в противоположную часть сада, к столу и парочке кресел а ветер, прокатившись по лестнице, толкнул в крыло, наполняя лимфу эманом. Спина полыхнула быстрым жаром, заколотилось сердце, перегоняя горячую кровь в пальцы, и против воли подушечки указательного и большого сомкнулись, чтобы тут же разойтись, вытягивая первую нить зародыша. «Не время и не место. Фраахе ждет». Искер без сожаления спрыгнул с постамента. Пальцы двигались сами, укладывая слой за слоем. Жемчужина линга росла. Белая. Пусть будет белая. Хороший цвет. Итак, ты своего добился». Фрайхи долго устраивался в кресле. Крехтел, ерзал, меняя форму крыльев, пока тени повисли грязными тряпочками. Коварт мертв». «Я искренне сожалею об этой потере». Фрайхи фыркнул, и, вытянув клюку, она уперлась в сапог Скэра. «Заметил. Надеюсь, ты хорошо понимал, что делаешь?» «Я к этой дуэли отношения не имею». «Послушай, я ненавижу сырость, но еще больше пустые разговоры, которыми ты меня подчуешь. Оставь их. Я пришел сюда, а не на совет, хотя мог бы и иначе. Кварт мне все-таки родственник». «Угроза? Предложение перемирия? Пусть говорит трухлявый пень». Жемчужина выходила темно-лиловой. в Последнее время частый цвет. Хорошо, хоть окраска на свойства не влияет, иначе пришлось бы выдумывать объяснение. Сложно иметь вроде родичах ханги. Старик вздохнул. Они считают себя даже не выше остальных, а в стороне от них. И если бы это было так. Но он был в самом центре, упрямец. «А потому пусть покоится с миром, и он, и его безумные идеи». «Да, Гебраанскер, я пришел сказать, что считаю эту смерть полезной для всех нас. Мой голос в Совете твой, а там, где мой голос, там целый хор». Выверенные слова и скупые жесты. Жесткий тон и совсем не старческий голос. Привычка читать речи сказывается». А ведь ни грана лжи в его словах, ни талики самолюбования, только констатация. Но ты не закончил дело, Скэр. Младший брат кварда да Он не интересовался делами родственника Ханги и, признаться, сам его не любил. Но тут уже дело в престиже ветви. Бракаар молод и глуповат, а потому может наделать шума. А некий симпатичный фейхт, Спокойно разгуливает где-то в зоне приемки. Раздражало то, что при всей прозрачности проблемы от нее нельзя просто отмахнуться. Нужно грамотное решение. Интересно, насколько одинаково видят его молодой и старый гибрааны? Последние слои ложатся туго, норовя сбиться и нарушить идеальность формы. И пусть форма, как и цвет, не влияют на свойства, «Но Скэру нравится, когда его линк идеален». «Наш бескрылый друг готов поделиться тем, что предлагал Кварду, произнес Фрахи с довольным видом. «Разумеется, он настаивает на своем странном условии». «Говорит, намекая на решение, столь же очевидное, как и проблема». «Проверяет?» «Пожалуй. Но задачку в этом виде скер решил давно». «Значит ли это, что их с фрахи взгляды близки?» «А для чего нам вообще иметь дело с бескрылым?» Скорно морщил лоб. «Пусть старик думает, что открывает ему нечто новое. Проще всего окончательно обрубить эту нить, не останавливаясь на полдороги. Это нужно потому, что я предпочитаю уничтожать источники сведений, только ознакомившись с их содержанием». К тому же, условия нашего друга уж очень на руку. И не лги мне, что не думал об этом. Старый крысец прячет под плащом сильные крылья. Слишком рано списывать фрахи в утиль. «Я рад, что мы мыслим в одном направлении», — сухо произнес Скерс, сращивая нити. «Более того, я думал даже над тем, как дать нашему другу то, что он хочет, но не так, как он хочет. И, кажется, придумал». Но для этого мне понадобится небольшая поддержка. С радостью окажу любую поддержку благому начинанию. И, к слову, о начинаниях. Войну пора заканчивать. Момент удобный. Нам повезло, что после Ветхальт и люди хотят мира, а мы...» Фрахи прижал рукой шапочку, которую ветер едва не сорвал с облысевшей головы. «Мы не потянем дальше. И ты достаточно умен, чтобы остановиться на краю». «Сомнительный комплимент. И понять, что теперь жара хватит даже при тусклом солнце. Если бы мне нужен был твой совет, ты бы его получил». Фрахи жмурится, подставляя лицо ветру. «Я думаю, тебе следует принять предложение того человека». Нити срослись в одно целое, но верхний слой еще оставался мягким. «Которого? Обоих. Кинуть кость каждому?» переспросил Скарф, поддерживая иллюзию разговора. Фрахи засмеялся. Главное кости не перепутать. Темно-лиловый шар на протянутой ладони. Бессмысленный символ. Но Фрахи пришелся по вкусу. Взяв жемчужину двумя пальцами, сдавил в ладони, прислушался и, наконец, сказал. Хорошая работа. У тебя с самого начала был высокий потенциал. «Не менее высокие, чем у Ханги». «Благодарю». Фрахи кивнул и, убрав клюку от сапога, посоветовал. «А с делом не торопись. Пусть все будет выверено и законно». К концу второй недели в этом месте... Элью раздражало буквально все. Казармы, вытянувшиеся полукругом, которые служили границей территории, россыпь складов разной степени заброшенности, облики икки, которыми кишела эта Клаака. Служба была скучной и бессмысленной, нудные патрули по местным закоулкам и редким развлечением драки. Но стоило подойти, и они прекращались сами собой. Но когда сквозь синюю завесу портала прорывались отряды фейхтов, территория оживала. Становилось ли от этого лучше Элье? Скорее наоборот. Отсеченные руки, затянутые свежими шрамами лица, выгоревшие крылья. Там внизу мало мана, а внутреннего запаса не всем хватает. Элье это отлично знала по собственному опыту, а потому ее не удивляли вереницы раненых, а тем более убитых. Их тоже поднимали наверх. Не всех, только тех, кого можно было забрать. Иногда в каменном мешке появлялись пленные люди, и тогда к порталу подтягивались алые фракки особого надзора. Эти бесцеремонно распихивали и замешкавшихся грузчиков Икки и обычных патрульных фейхтов, вроде Эльи случае дети при этом скалились и перебрасывались шуточками, от которых ныло в груди, а руки сами тянулись к поясу. Вернется. Все когда-нибудь вернется на круги своя. Главное не терять веры. Элья не заразится местной безысходностью. Она в этой яме временно и совсем уже скоро за ней придут. Но пока шли исключительно мимо. Всего внимания от хромающего фейхта... «Взмах руки. Отойди, мол. Чужая. И для местных тоже. Хотя на них плевать. Специально ни с кем не знакомилась толком. Но ну, свои-то. Свои. Боевые. Эй!» Воин во фраке, пробитый с дюжину раз, скользнул взглядом по ее напряженному крылу. «Теплое местечко нашла сестричка». Поддержали свистом, от которого сделалось совсем муторно. И спину заломила. Вот-вот вспыхнут крылья, но со своими драться? Зачем, когда чужих хватает? Когда есть люди? Когда ярок в памяти поворот? Удар и треск кости под лопастью крыла? Виск коня и удивленные глаза всадника, еще не понимающего, что ему конец? Хмельная радость, и Браан-змей летит, прожигая гортань. И снова крылом, выворачиваясь, Норовя под ноги следующему, распрямляясь в вспарывая брюхо. Пусть исходит паром сизая требуха на снегу. Вскрывая глотку, пусть летит алый бисер. Эманом по броне, крылом по плоти, сталью по стали, добивая. Уже потом, на отступлении, когда схлынет волна из мяса и железа, оставив на берегу слабо копошащиеся обрубки тел. Тогда привычно заноет спина, и остатки мембраны слезут с крыла, как лохмотья сгоревшей кожи. Тогда захочется пить и убраться подальше. Но надо будет вогнать клинок между пластинами тегеляя, так, чтобы хрустнуло, а яблоко рукояти оставило след на ладони. Белый отпечаток будет долго держаться клеймом. И только когда крылья зарастут, мембрана поначалу будет сухой и тонкой, как старый пергамент. Кожа вернет нормальный графитовый цвет. Но трубы заглушат голос ветра, требуя собраться. А чуть позже вздрогнет земля, предупреждая. Снова идут люди. И почему кажется, что это воспоминание одно на всех, кто выходит сейчас из портала, но до суда... Илье запрещено делить его с честными фейхтами. Склана увидела издали Джуума и скользнула за угол. Меньше всего ей сейчас хотелось попадаться на глаза офицеру внутреннего надзора. Уж лучше сделать еще один дальний обход. Со спины они походили на камни. Ряд сероватых булыжников, за какой-то надобностью взгроможденных на парапет белого мрамора. Вот только у настоящих булыжников не растут крылья. Даже такие уродливые. Узкие лопасти со сросшимися жилками и пустыми ячейками, многие из которых никогда не затягиваются. Мутная, как плохое стекло, мембрана пульсирующая в такт сердцу опухоль между лопатками. Элья сама не понимала, зачем она смотрит на это уродство. И почему и кенут, обычно пугливые, не спешат разбегаться. Сидят, жмутся друг к дружке локтями, глядя через плечи, но не уходят. «Мы не нарушаем, уважаемая!» Наконец, изволил сказать один, неловко переворачиваясь боком. Стала видна грудь с торчащими ребрами – и острый локоть, с которого сползали, переплетаясь узкие ленты мышц, и гроздь черных пятен чуть ниже затылка, совсем как у того, который умер в первый день Ильиной службы. Желание прогнать, просто чтобы избавить себя от омерзительного зрелища, пропало, сменяясь любопытством. — Что вы здесь делаете? — душно уважаемая. Икке спрыгнул, И соседи-булыжники тотчас сдвинулись, заращивая свободное пространство. «Вы разве не чувствуете, как тут душно?» «А он почти нормальный, если смотреть спереди. Самую малость, видать, не хватило, чтобы в полезные попасть». «Душновато», — согласилась Элья. «Это потому, что здесь низко». «Зачем она вообще разговаривает с ними? Не нарушают и хорошо». «Пусть себе сидят, греют корявые спинки под закатным солнышком, щебечут о своем бесполезном. Или пусть расходятся и щебечут в другом месте. Она еще не решила». Икке, застывший в позе одновременно и почтительной и лишенный намека на лесть, осмелился возразить. «Это потому, что Эмана мало. Те, которые на парапете закивали. Мало?» Разумеется, с ним сейчас туго, особенно здесь. Но война вообще сбила привычные потоки. Глупые Икки часто не понимают очевидного. Или дело в том, что она фейхт и умеет приспосабливаться, обходиться внутренним запасом. Или в том, что они Икки, и им тяжело тянуть извне. Хотя какая к демонам разница? Она уже собиралась уйти когда Икке вновь нарушил правила. Ходит слух, что из человеческой крови можно выварить эман. Десятки глаз уставились на Элью, ожидая чего? Подтверждения? «Вправду говорят, какие крылья, такие и мозги». И Элья, глядя в тусклые желтые глаза, ответила очередной поговоркой. «Если бы скланы летали, жизнь была бы иной». «А ты, если веришь в чушь про человеческую кровь, попросись вниз, там ее хватает, всякой». И только у самых казарм в голову пришла мысль. Годись человеческая кровь для подобных целей, на островах уже давно работали бы соответствующие фабрики. Да и в самих людях появился бы хоть какой-то смысл. А все-таки на территории приемки действительно душновато. Наверное, из-за портала». Больше всего засадой вонял угол двухэтажного дома со знакомой мастерской. Но до него оставался добрый десяток метров, а потому Элья скользнула в сторону и чуть не напоролась на кинжал. Заработала руками, отводя удары, сыплющиеся один за другим. Крылья мгновенно потеплели, но расправить их мешала узость прохода. Впрочем, с этой бедой помог сам нападающий, пинком вытолкнув Элью обратно на улицу клана, разогревшаяся уже вполне достаточно, отскочила еще на несколько шагов. За спиной никого. Из-за того самого угла выходят двое, явно воины. Еще несколько тел копошатся у стены следующего здания. Угловатые пятна в серой муте припортального воздуха. Это икки, не страшнее стаи крысцов-падальщиков. И в драку встревать не станут. «Ну?» Бракар вышел из перехода, чуть подпрыгивая. Он был похож на брата. Высокий, сухопарый, притворно неуклюжий. Шкура отливает благородный синевой, свидетельствующий о чистоте крови. А лопасть крыла характерно дымчатая, расчерченная узором родового рисунка, почти совершенного. Но в этом «почти» главное отличие от брата. Ну и в том, что бракар пока жив. И сжимает в руке боевой бран, а вот у Эльи лишь кинжал и стальной стек, правда, с тяжелым наконечником. Дуэль? Кинжал в левую, стек в правую. Джум говорил, что эта железяка неплохо канализирует внутренний ман. Вот и случай проверить. Дуэль? А разве кто-то говорит о ней? Таких, как ты, режут в подворотнях. Бракар расправил крылья даже больше, чем следует для боя. «Бахвалится. Кнутом бы сейчас перетянуть, да по самому краешку, пробивая защиту и рассекая опорные жилы. Так, чтобы неделю потом заращивал. Вот была бы наука. И ему, и этим двоим, которые отрезали пути отступления. Если втроем пойдут, придется худо. Но, кажется, это просто наблюдатели. Правильно, незачем решать чужие проблемы». Ну! Горячая волна имана прошла по крови. Крылья обмякли, легли плащом. Вот так будет хорошо. Теперь бранам по ним не достать. Бракар начал первым. Щелкнул кнутом, расцвечивая серые стены ярко-голубой вспышкой. Впустую. Такие штуки надо применять умеючи и в подходящий момент, а не просто спускать Эман в воздух. Короткими шагами Элья выхаживала вокруг него, экономя силы и выбирая дистанцию. Крылья бракара пылали невидимым огнем, тем самым, что взрывался искрами на кончике его кнута. Бран поблескивал холодным светом, но Склана знала, как обжигающе он может пройтись по телу. Хлопок у самого носа, нежное касание волос, вспышка, чуть правее – И ослепила бы. Немного левее и достал бы. Медленнее. Быстрее. Движение – жизнь. Но Бракар не чувствует его. Не понимает, где гнев Фейхта Эльи, где лишь его след. И как он изменит направление в следующий миг. А непонимание – смерть. Элья нарочито дернула левым плечом. Ушла на пол стопы в противоположную сторону и метнула степ. Незаряженный пруд пришелся точно под дых. Бракаар замер, ровно настолько, чтобы Элья ухватила его за рукав в фраке и развернула. Горячие крылья противника оказались прямо перед лицом. Но клана лишь легонько стукнула ладонью между ними. А вот пинок отвесила со всей силой, так что Бракаар пролетел кубарем несколько метров. Вот и вся дуэль. Он подскочил шипя, матерясь и пытаясь восстановить дыхание. Крылья судорожно вздрагивали, истекали битумом пережженной мембраны. Но, кажется, бракар так ничего и не понял. «Хочешь следом за Элья подняла стек, не выпуская из поля зрения всех троих. «Теперь я знаю, каков твой узел на ощупь. Шагай отсюда, недобиток». Где-то вдали уже мелькали фракки внутреннего надзора. Бракар было снова двинулся на Элью. Но один из фейхтов перехватил его и что-то зашептал. Не произнеся больше ни слова, троица скрылась в проходе. Довольно резво, но Элья была даже рада этому, ибо не пришлось объясняться с новыми сослуживцами». подняла настроение, почти примирив с территорией приемки. Нет, Илья все-таки в хорошей форме. Бракаар не такой уж и паршивый фейхт, просто она лучше. И не только его. А вообще все отлично закончилось. Еще одного убиенного ей бы точно не простили, и плевать, что самооборона». Проходя мимо парапета, на котором жались друг к другу серые камки икки Элья кивнула им, как старым знакомым. Вечерний воздух был по-осеннему прохладен. Небо — драная сеть перьевых облаков, поймавшая куски чего-то серого. Черные шпили — он каш, словно зубы невиданного зверя, на которых повисло гаснущее солнце. Запах копченой рыбы и шелест шагов за спиной. «Снова крадется?» «Нет, не чужаки. Местные. Почти растворившиеся в этой клаке И оттого незаметные. Но не для феих Завернув в узкую улочку между двумя складами, Илья обернулась. «Так и есть. Кривокрылый. Кажется, это был тот самый, который недавно разговаривал с ней. Чего ему опять надо?» «Извините». Экки поспешно согнулся в поклоне, отступая на дозволенное расстояние. «Я подумал, что вам пригодится». Он протянул плетенку с тускло светящимся шаром фонарем. «И к чему такая любезность?» И «Еще спросить». Замялся, не решаясь ни уйти, ни задать таки вопрос, из-за которого он тащился следом. «Разрешение ждет?» «Что ж, пусть считает, что ему повезло». Настроение у Эльи вполне подходящее. — По дороге спросишь? Он шел с легкостью, выдерживая положение три шага. И шар нес гордо, точно знамя. А вот спрашивать не торопился. Только когда впереди показалась знакомая туша казармы, заговорил. — Ходит слух, что когда война закончится, нас всех сошлют вниз. — Вас? — Икки. — Низших извинств. И остальных, кто... Нарушил закон, подсказала Элья. Надо же, какой вежливый. Или умный, несмотря на то, что крылом не вышел. Ведь бывает же исключение. Да, и я хотел спросить, насколько это правда? Он остановился. Ноги полусогнуты. Локти прижаты к телу. Голова опущена. Но тон его не соответствует позе. В нем чувствуется вызов. «А почему ты думаешь, что я знаю?» «Ну же, произнеси вслух то, что варится в твоей тупой голове. Вывали ошметки слухов и сплетен, которые вы с удовольствием перемалываете, сидя на парапете». «Я не думаю. Мне показалось, что вы можете знать». И снова невидимое напряжение. «Он безумен или болен, как тот, умерший от иманового голода? Может, сначала из-за него мозги сохнут?» «А уже потом тело?» «Пожалуйста, я просто хочу понять, чего еще мне ждать от этой жизни». Элья выдохнула сквозь стиснутые зубы. «И чем тебе ссылка не по вкусу? Тебе же здесь не нравится». «Но внизу люди». «Ну да, наирцы, дикари при железе, с любовью к лошадям и воинам». «Вот и будет возможность проверить, чего там у них с кровью. Не бойся». Их не так и сложно убивать. И Кет шатнулся, как будто получил пощечину. «Вы не поняли, я не фейхт. Верно подмечено. И хочу не убивать, я хочу жить». А утром Элью поднял дежурный, молча указав на выход. «Пришли? Наконец-то! Еще немного, и она свихнулась бы в этой яме, где дьен грязны, как икки нут, а Икке наглы, как полноценные фейхты». При выходе из казармы мрачноватый тип с расшрамленными крыльями протянул свиток и указал на дверь, точь в точь, как до того дежурный. Они все здесь похожи друг на друга, безликое отребье. Снаружи ждали двое. Дружище Раарт при полном параде и броню поверх фракки нацепил для пущей важности. Ну да, сталь красиво на фиолетовом смотрится. Другое дело, что здесь любоваться на него некому. И хоть бы улыбнулся, кивнул, что ли, зануда старый. Второй воин Элье был незнаком. Молот. Видно только-только из училища. Кожа очень темная, в черноту. Типично для срединных островов. Волосы светлые, белые почти. Это уже к родному онкашу ближе. Крылья говорили о том же. Узкая лопасть с мембраной медового цвета книзу заострялась. Кастальная жилка отливала чернотой, а кубитальные срослись. Медиана слабая. Кто-то из пхар. Или Гаши. Идем? Элья сунула свиток за пояс. Ирард хмуро кивнул, предупредив. Только не дури. Дурить? О чем это? И где Бран? Или сначала формальное покаяние перед членами суда, каждый из которых мечтал о том, на что Илья решилась. Мечты-мечтами, но делать все будут строго по правилам. Речи, нотации. Раскаяние, которое не будет выглядеть искренним, но они примут, не могут не принять. Прощение. браун на пояс и фиолетовый цвет фракки вместо унылого серого. И марева портала, которая раскроется перед Эльей. Снова будет аромат прелой хвои, сырой земли и крови. Запах войны. Ее железно-влажный шум. Неправ был И. Чтобы жить, нужно убивать. Но в УНКаш о смерти не думалось. Город расходился от территории приемки спиралью, что преображалось с каждым витком. Вот невзрачные коробки сменились гранитными глыбинами, в которых каплями слюды поблескивали окна. Мелькнули и исчезли четырехугольные башенки фейхтучилища. училища Скоро желтый двор заполнится новым набором, который обживет старые стены. А вдали уже показалась тяжелая громада канцелярии. «Не туда!» Остановил Раарт, когда Элья хотела свернуть на боковую улочку. «Но так быстрее!» Младший все-таки Пхар или Гаши, демонстративно положил руку на кнут, а Раарт повторил прежнее. «Не туда!» «Спокойно. Он всего лишь исполняет долг и перед новичком рисуется. А уже вечером все вместе Элья и Белоголового пригласит. Сядут и посмеются над утренним официозом. Канцелярия. Мраморная многоножка, опирающаяся на сотню приземистых колонн. Широко раскинула лестницы жвалы. Прошли мимо. И только тогда Элья сообразила, куда ее ведут. Корона из башен на холме привычно царапала солнце зубами. Шпили терялись в облаках, а стеклянный флюгер с стрекоза почти растворился в небесной синий. Вошли не с центрального хода. Ирард, выступив вперед, новичок-то, не снимает руки с браана, повел по лабиринту коридоров. В этой части дворца Элье, бывать, не доводилось. Коридор. Перемычка подвесного моста и ветер, толкнувший под руку. В попытке удержать равновесие распахнулись крылья, и тут же упреждающе щелкнул Кнут: Ты чего? Раарт, скажи ему, чтобы успокоился. Новичок смотрел поверх Ильиного плеча, медлил. Вот Кнут скользнул к ноге, поднялся, обвив ладонь, и повис на поясе. Иди, хмуро повторил Раарт. Да что с ними такое? По мостику почти бежали, и шлепанье сапог сзади заставляло торопиться. А если этот сзади ударит? С перепугу и дури, которой его башка забита. Или на то и расчет? Вдруг это кто-то из бракоардовых дружков, и ему лишь повод нужен? Нет, рарт такого бы не взял. Или заставили, поэтому и мрачен, и спешит. А эта молодая сволочь даже не думает выдерживать положенную традициями дистанцию, так и сопит в спину. Мост вывел к одной из крайних башен. За широкой дверью обнаружилась лестница, уходящая вниз. Стены коридора слабо мерцали живым светом. Было холодно и пахло формалином. Впереди звонко цокали каблуки Раарда. По мере спуска запах становился все отчетливее, а ненависть к новичку росла грозя прорваться ударом или хотя бы пинком. «Да куда ж ее ведут?» Широкий пролет и еще одна дверь. Предчувствие опасности накрыло с головой, заставив отступить к центру площадки, так, чтобы эти двое, друзья, враги, оказались в поле зрения. «Ну, там все сказано». Рарт ткнул пальцем в свиток, торчащий за поясом Эльи, и, смягчившись, попросил... «Не дури, я не хочу применять это». «Бран? К ней применять? Да она же своя, пусть временно и вынуждена носить серое». «Нет, не в цвете дело. А в чем тогда? Что написано в треклятом свитке, куда Элья не потрудилась заглянуть? И почему молодой смотрит на нее как-то по-кретински?» «Глаза у него светлые, радужка почти неотличима от белка». Значит, все-таки Пхар. Давай ты лучше сама, сказал Рарт, указывая на дверь. Только скажи этому птенцу, чтобы не лез под крыло. Это помещение ничем кроме запаха не напоминало прозекторскую территорию приемки. Выложенный белыми плитами пол, вместо шкафов – открытые стеллажи с колбами, ретортами и сложной конструкцией переговорным кубом, внутри которого булькало что-то темное и густое. Основное пространство занимали два длинных и широких стола. Над ними, раскинув соцвете линз, возвышался странный агрегат. Только тела на столе не хватало, чтобы боком и с ногами подтянутыми к груди, с разодранной на висках кожей и крошащимися крыльями. У окна стоял доктор Вааби в накрахмаленном доломкости-фартуке, который резко контрастировал с почти лиловой редкого оттенка кожей. В стекле отражались полураскрытые крылья и кресла, на котором придремал Фрахи вроде и спит, но рукой крепко вцепился во фрагкубракаара, точно удерживал его от глупостей. Брат Кварда изображал равнодушие, но ненависть во взгляде было не так-то просто спрятать. Скар держался особняком, в сторону вошедших не глянул. Ну да, конечно, Гиборан не может позволить открыто проявить слабость или не хочет. Рядом с ним, со свитком в руках, замер первый секретарь канцелярии Мах. Он же и нарушил молчание. Мое уважение, и вам. Элья даже сумела изобразить поклон. Ответа не последовало. Вы успели ознакомиться с бумагой? Нет. Мах кивнул, словно не ожидал иного, а в белоснежно-чистом пространстве лаборатории на несколько мгновений повисла тишина, нарушаемая лишь бульканьем жидкости в кубе. Вытянув примятый свиток из-за пояса, Элья попыталась развернуть. Но ставшие вдруг непослушными пальцы долго не могли справиться с печатью. А потом, когда все же удалось разломить сухую бляшку сургуча, оказалось, что читать Элья все равно не может. Символы плыли и путались, искажая смысл написанного совсем уж да не лепится. Итак, комиссия в составе Забубнил секретарь, видя всю тщетность ее попыток. Рассмотрев дело Гибран Фейхт, Эльи Ван Харт, и приняв во внимание отягчающие обстоятельства, а также вред, нанесенный народу с клан гибелью Ханги, Каварда Уртхас, единогласно вынес приговор о прекращении физического существования вышеупомянутой Эльи Ван Харт. Смерть? Ее приговорили к смерти? Вот так просто взяли и... «За что?» Однако, руководствуясь установкой оптимизационных норм и приняв во внимание положение подсудимой, Элья едва сумела сдержать вздох облегчения, все-таки перераспределение, и серое кольцо территории приемки показалось вполне симпатичным местом. «Приговору подлежит быть смягченным, до да второстатейного с особой поправкой». «Второстатейный с особой поправкой?» «Это как?» «Изгнание», — с удовольствием пояснил Фрахе, поднимаясь. «С отречением рода и полнейшее, так сказать, удаление». «Вымолотки, нет в вас ни ума, ни выдержки, одно хотение. Пойдем, бракар, здесь все кончено». Но уходить тому явно не хотелось. Однако старик возражений не терпел и, шлепнув по плечу, повторил. «Пойдем». Меньше находишься рядом с грязью, меньше пачкаешься. Стоило им выйти за дверь, как доктор Ваабе подал Элье кубок со светло густым с виду напитком. «Пей», — приказал Скэр. «Пить, чтобы им резать было удобнее?» «Настоятельно рекомендую», — поддержал его секретарь. «Некоторые процедуры могут быть неприятны». «Они думают, что так просто заставят?» «Если Браана нет, то...» В плечо вонзилась игла, и кто-то сильный прижал ее локти к бокам. Не новобранец. рарт, с которым...» «Игла — это не больно. Больно, что ударили те, от кого не ждешь. И когда не ждешь». Скэр по-прежнему не смотрел в ее сторону. «Ко всему следует помнить о последствиях вашего отказа от добровольного сотрудничества». Монотонно говорил Мах. Положение рода Ван Харт в ветви и без того весьма неустойчивое. Мир заскользил перед глазами разноцветным колесом. Не выходит ухватить. Это потому что Элья наяву, а колесо во сне. А если закрыть глаза, ведь хочется очень, сами слепаются. То и колесо мира навсегда останется с нею. Нельзя нужно держаться. Объяснить, сказать. Скервит обещал помочь и молчит. Не засыпать, не падать, стоять. Оттолкнуть в чужие руки. Раздевают. Она не спит, она сумеет ударить. Кого? Раарда? Кого-нибудь. Вот спина новобранца. Нужно бить. Бить нужно только в спину. Вы двое свободны. Предатель. Слышишь, Раард? «Ты предатель! Мог ведь предупредить, намекнуть хотя бы! Не уходи, вытащи, пожалуйста! Ты же понимаешь, крылья отрежут! Без крыльев никак! Без крыльев смерть! Голод имановый и язвы, как у Икки! Икке умер, и Элья тоже умрет! Из человеческой крови иман не выварить! Ушел, а ее укладывают, возятся!» «Почти все равно, что спать нельзя». «Сама по себе ампутация весьма травматична. Она требует вмешательства в центральный узел, что в большинстве случаев приводит к летальному исходу. А нам бы этого не хотелось. К тому же, удаляя крылья, мы фактически уничтожаем Фейхта. Разумеется, я имею в виду в первую очередь внутренние изменения». По сути, мы лишаем ее части системы, напрямую управляющей рядом важнейших реакций и рефлексов. Думаю, изменения затронут даже мозг. Руки мягко гладят крылья, ощупывая, скользя по жилкам, и от этого прикосновения щекотно даже во сне. И Элья пытается проснуться. Сейчас, еще мгновение она откроет глаза и скажет, что... что-нибудь скажет. Нельзя отрезать крылья. Я же предлагаю провести линию разреза вот здесь, отделив крыловую пластинку от прочих элементов. Ни о каком процессе синтеза Эмана мы тоже не сможем говорить. Да и изменения во многом будут аналогичны описанным. Но она фейхт и протянет дольше, чем... Икке. Стол, огоньки, запах. Ей очень мешает запах. Или, наоборот, помогает не спать. Подъем. Немедленно. На раз-два-три. Боли она не почувствует. Что на мембранях, что на жилках, иннервация у фейхтов слабая. Посмотрите. Что-то холодное коснулось поясницы, пробив в кожу. И вправду не больно. И лежать удобно. А чужие руки, которые все никак не желали оставлять в покое ее крылья, больше не казались враждебными. Лимфа, свернувшись, закупорит сосуды с большой долей вероятности. Поймите, Гибран Скэр, в 99% случаев операции ориентированы как раз на сохранение. А здесь, так сказать, вариант противоположный. И поэтому я осмелюсь ходатайствовать, а... Нет! Какой жесткий у Скара голос. Ну да, он же убил Кварда. И она. Вместе. А отвечать только Элье. Это подла. Несколько дней отсрочки. Сугубо научный интерес. И ко всему опасаюсь, что посттравматический шок в отсутствии обезболивающих средств может быть достаточно силен, чтобы привести... Это не имеет значения. Неужели Фрахи вернулся? Так тихо, что она даже... Приступайте, доктор. «А ты, Скэр, намного перспективнее, чем я думал, и тверже. Дайте им то, чего они хотят, но не так, как они этого хотят. Эскорт ждет и готов выдвинуться в любую минуту». А больно и вправду не было. Неприятно чуть-чуть. Особенно сначала, когда скальпель первый раз вспорол тонкую мембрану крыла. Все-таки, когда крыло в бою горит, оно иначе. Но ничего, терпимо. Вот лезвие секатора, обхватив жилку, застыли на долю мгновения и сомкнулись. Хрустнуло, словно кость сломалась. И снова прикосновение скальпеля, секатора, скальпеля, секатора. Когда доктор Вайбе приступил ко второму крылу, Илья окончательно уснула.